Глава 11. Москва. Настоящее время. Яна. Я девушка не из робкого десятка. Мужчин не стесняюсь и чувствую себя в их компании уверенно. Но сейчас, под пронзительным взглядом мистера Адамиди, я ощущаю себя маленькой и уязвимой. Он словно проникает в самый эпицентр моей души, подрывая всю внутреннюю стабильность. Ну и как? «Сделав шаг ко мне, он нависает надо мной. С каждой секундой воздух в кабинке лифта сгущается, будь то невидимая рука выжимает из него кислород. Я стою под прицелом зеленых глаз и не душу. Просто забываю, как это делается. Слишком душно, тесно, невыносимо. Я отшатываюсь от него, но упираюсь в металлическую стену, чувствуя себя на краю пропасти, когда земля под ногами начинает потихоньку сыпаться. Я теряю опору, и это ощущение беспомощности сковывает». Понравился поцелуй с ним. Спрашивает спокойно с кривой ухмылкой на губах, но сталью в голосе молотом вбивает меня в пол. Он издевательски медленно протягивает руку к моему лицу, берет меня за подбородок и, надавливая пальцем на мои губы, проводит по ним, словно стирая что-то невидимое. Внутри меня вспыхивает огонь протеста, резко дергаюсь, отстраняюсь от него и его наглой вседозволенности. Не смейте прикасаться ко мне. Голос дрожит от возмущения. Какое вам вообще дело до моих поцелуев? Смотрю на него, как на ненормального. Появился из ниоткуда, еще и задает бестактные вопросы: в таком тоне, будь то я ему чем-то обязана. Кто он вообще такой, чтобы так себя вести со мной? Прямое. Вновь сокращает расстояние между нами: То, что ты ничего не помнишь, не отнимает факта, что ты моя, и никаких других мужчин в твоей жизни не будет. Что? У меня начинается истерический смех. Я не могу поверить своим ушам. Мужчина. Я вас вижу второй раз в жизни. Знать вас не знаю, и вы мне будете выдавать такую чушь?» Мои слова звучат громче и резче, чем я планировала. Адреналин пульсирует в венах. Во взгляде этого Яниса проскальзывает вспышка злости, но быстро исчезает, возвращая ему невозмутимый вид. Мы стоим лицом к лицу, и я на физическом уровне ощущаю, как напряжение между нами растет. «Я задал простой вопрос. Тебе понравился поцелуй с ним?» Переспрашивает сдержанно и холодно. «Нет». «Не было ничего, кроме тошнотворного чувства, что я совершаю ошибку, но я не намерена сообщать об этом своему собеседнику». «Да, потрясающий!» Отвечаю с вызовом, подняв подбородок и не сводя с него взгляда. Но мой ответ вызывает не тот эффект, который я ожидала. Вместо гнева и разочарования на его лице появляется хитрая улыбка. В туманных глазах незнакомца, столько спокойствия и уверенности, будто он видит меня насквозь. Все мои мысли, тайны и страхи. Он нависает надо мной. Мои мышцы инстинктивно напрягаются, как при наступлении опасности. Ложь. Заключая твердо и слегка отстранившись, смотрит на меня пронизывающе, считывает меня, как открытую книгу. Это злит настолько же сильно, насколько и пугает. Лифт наконец-то останавливается, и двери раскрываются. Я делаю глубокий вдох и с облегчением выхожу на площадку своего этажа, чувствуя, как напряжение в теле постепенно отступает. С каждым шагом я словно сбрасываю из себя невидимый груз, быстро направляюсь к своей квартире, не оборачиваясь на мужчину, который выходит из лифта следом за мной». Ключи в руке немного дрожат, но я стараюсь не придавать этому значения. Открываю дверь и вхожу в коридор, вдыхая любимый аромат ванили, витающий в воздухе. Уже через считанные секунды за мной входит Янис и закрывает за собой двери на замок. Мы молча раздеваемся. Я украдкой бросаю на него взгляд, стараясь скрыть свою растерянность. Мужчина аккуратно снимает пальто и, не задумываясь, открывая нужную дверцу шкафа, чтобы повесить его. Затем, не глядя, находит место для своей обуви. Это вызывает у меня удивление, смутное беспокойство, потому что понимаю, он бывал здесь не раз и знаком с моим порядком, да и в целом выглядит так, словно находится у себя дома, какого черта. Я заставляю вести себя, как ни в чем не бывало, будто присутствие этого человека не выбивает меня из равновесия. Приглашаю его пройти в гостиную, и уже через полминуты мы оказываемся в ней». Я не сосматривает комнату с таким видом, будто проверяет, все ли на своих местах. Проследив за его взглядом, цепляюсь за елку и разбросывая на полу елочные игрушки. Как только останешься одна, снеси ее к чертям, а то есть вероятность, что она станет причиной твоих регулярных панических атак. Саркастично отмечает внутренний голос. «Я смотрю, твой бывший зря времени не теряет». Отмечает мужчина, не скрывая своего презрения. Еще у подъезда он был готов сжечь Артема взглядом. Без приветствия лишних церемоний просто заявил ему «Тебе пора, парень». И что меня искренне удивило, Артем со своим темпераментом даже не стал с ним разбираться. Попрощался со мной и, забрав Милю, ушел. На миг мне даже показалось, что они знакомы. В любом случае, раз уж мистер Адемиди в курсе моего прошлого с Артемом, почему бы не воспользоваться этим в своих интересах? Да. Находится рядом в тяжелый период жизни. Настоящий мужчина. Бросаю с усмешкой. Я не сжимаю челюсть, стараясь подавить эмоции, но я улавливаю его раздражение. Оно приносит мне колоссальное удовольствие. Как у тебя понизились стандарты мужества за это время. Язвительно парирует он и поворачивается ко мне. Его глаза сверкают холодным огнем, сжигая и леденя все вокруг. В мире вообще существует такое явление, как холодный огонь? «Не знаю. Но именно так я воспринимаю этого мужчину в данный момент. Я скрещиваю руки на груди, стараясь создать хоть какую-то защиту между нами». «Может, уже перейдем к делу? Вы мне скажите, зачем приехали?» Я придаю своему голосу твердость и уверенность, которые совсем не соответствуют моим внутренним ощущениям. «Ты слишком воинственно настроена, Яна». Его взгляд и тон смягчаются. «Я тебе не враг». «Вы мне никто». Я Выдаю нервно. Чужак. Вижу вас второй раз в жизни. Заявляетесь нежданно, задаете бестактные вопросы, касаетесь меня без разрешения и удивляетесь моей воинственности. Второй раз за месяц. Он подходит ближе. Что? Я отступаю назад, не понимающий смотря на него. Видишь меня второй раз за месяц. Поправляет меня. Но за последние полгода мы были слишком близки, чтобы я согласился хотя бы с одним твоим заявлением. Мужчина наклоняется лицом к моему лицу, будь то бы издеваясь и провоцируя мое тело дать очередную реакцию на него. И оно дает. Страх и влечение, растерянность и смущение, злость и любопытство. Все чувства торнадо проходятся по мне, захватывая и не отпуская. Сердце начинает биться быстрее, а дыхание становится прерывистым. И он словно улавливает каждую мою эмоцию. «Что между нами было? Блин! Почему рядом с ним я такая уязвимая?» Стараясь скрыть нарастающее волнение, я разворачиваюсь и иду к кухонной зоне. Заварить чай кажется хорошей идеей, чтобы занять руки и немного успокоиться. Я достаю чайник и чашки, стараясь сосредоточиться на простых действиях. Мужчина тем временем проходит за мной и садится на забарную стойку. Его присутствие ощущается даже затылком, как будто он физически касается меня своим взглядом. Вы скажете, для чего вы приехали, или продолжите тянуть резину? Интересуюсь, заливая горячую воду в чайник. Говорить стоя к нему спиной – лучшее решение. Мой ответ себе не понравится. Его слова вызывают тревогу внутри. Я тут же оборачиваюсь и смотрю на него со страхом. Что, если он и в самом деле отец моего ребенка? Что, если знает о моей беременности? Что, если приехал требовать от меня аборт? Я скучал по тебе. Убивает меня наповал. Я застываю и смотрю на этого человека в полном замешательстве. Секунда, вторая, третья, он молчит, неотрывно смотря в мои глаза поэтому так часто выходили со мной на связь? Отмечаю с натяжной усмешкой. Ей-богу, лучше бы сказал, что требует аборт. Я хотя бы знала, какую дать реакцию. Я беру поднос с чайником и двумя стаканами, направляюсь к столу и осторожно ставлю его на мраморную поверхность, стараясь скрыть дрожь в руках. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь себя потерянной и, возможно, ищешь подвох в моих словах. Но поверь мне, я здесь не для того, чтобы усложнять твою жизнь. Он тяжело вздыхает. Возникла большая проблема, и я хотел прилететь к тебе, как только она решится. Простите, но я не могу представить, что это за проблема, которая не позволяла вам хотя бы иногда приезжать ко мне. Ну или писать сообщение, раз, как вы утверждаете, мы были близки, и вы по мне скучаете. Продолжаю язвительно. Он смотрит на меня с легкой улыбкой, но в его глазах видна усталость и что-то еще, чего я не могу понять. Возможно, это сожаление или боль. Загадка. Но чем дольше я вглядываюсь в них, тем больше они кажутся мне знакомыми, словно я видела их в каком-то далеком сне, который скользает от меня, как песок сквозь пальцы. «Не хочу нагружать тебя лишними переживаниями». Он тянется к чайнику и начинает разливать напиток по стаканам, словно собираясь с мыслями, а затем продолжает... Я вынужден сейчас находиться в Швейцарии. Появляться урывками считал неуместным, как описать сообщение когда ты меня совсем не помнишь. ну вот вы здесь. Взяв чашку, делаю глоток горячего Эрл Грея. Что дальше? Начнем все сначала. Говорит так легко и непринужденно, что аж бесит. Как у вас все просто. Стараюсь говорить ровным голосом и скрыть свое негодование. Вы не думаете, что я могу быть не заинтересована в этом? Я в этом даже не сомневаюсь, Яна. Он возвращает своему лицу и голосу прежнюю самодовольную хмылку. «Я ведь говорю. Начнем с нуля. Сначала ты пройдешь этап отрицания своей заинтересованности во мне и будешь убеждать себя, что бывший ублюдок интересует тебя больше. Затем наступит этап гнева, когда ты все-таки осознаешь, что тебя тянет только ко мне. После этого последует стадии торга, отчаяния и, наконец, принятия». Пока я его слушал успела пройти стадию отрицания и теперь перехожу на гнев. На самый натуральный всепоглощающий гнев, который так и норовит взять этого наглеца за шкирку и выкинуть из квартиры. Но я держу себя в руках из последних сил. Знаете, Янис, отложив стакан в сторону, я облокачиваюсь на столы и поддаюсь вперед. Есть у меня еще одна стадия. Стадия «послать к черту», и она наступает быстрее всех остальных. Кажется, мой ответ приходится ему по вкусу. Он расплывается в довольной улыбке и повторяет мои действия. Его заносчивое выражение лица только усиливает мое желание сделать что-то гадкое, чтобы стереть с него всю эту удовлетворенность. Может, плеснуть ему чаем в лицо? Или быть более человечной и просто наступить на ногу под столом? Но звонок в дверь прерывает поток моих гремучих мыслей. Я хмурюсь, пытаясь понять, кто мог прийти без предупреждения. И пока встаю с места и перебираю в уме возможные варианты, я не сообщает. «Это водитель поднял твой подарок», — говорит с невозмутимым видом. «Я был настолько увлечен твоим поцелуем у подъезда, что забыл обо всем остальном». Я останавливаюсь на полушаге, поворачиваюсь к нему и сверлю взглядом его безмятежное лицо. В груди кипит возмущение, он ничего не делает, но выводит меня из себя. Кажется, не появляться в моей жизни и не напоминать о себе было хорошим решением с его стороны». «Мне от вас ничего не нужно. И смысла в вашем присутствии тоже не вижу, поэтому предлагаю на этой прекрасной ноте с вами попрощаться. Заодно и подарок на выходе прихватите». «Пока мы нормально не поговорим, я никуда не уеду». Произносит с несгибаемой решимостью продолжает сидеть спокойно, как удав. Хотя, если и сравнивать его со змеями, то он скорее Тайпан Макоя. «Самая ядовитая змея». Звонок в дверь продолжает назойливо трезвонить, действуя на нервы и расшатывая остатки моего самообладания. Вспыхнув от раздражения, стремительно иду в коридор, решая принять этот чертов подарок только для того, чтобы демонстративно выбросить его при нежеланном госте. Подхожу к двери и с силой распахиваю ее, готовый выплеснуть гнев на того, кто так настойчиво звонил. Но слова застревают в горле, когда передо мной появляется мужчина с огромным букетом французских роз. Густой аромат мгновенно заполняет пространство. Я замираю на месте, сердце пропускает удар. В памяти вспышкой всплывает обрывок воспоминаний. Я стою посреди просторной гостиной, окруженной десятками огромных корзин с белоснежными розами. Затем объятия сильных рук Наталии горячее горячие дыхания у шеи, заставляющие внутренне содрогнуться. И этот голос... Низкий, обволакивающий, шепчущий мое имя. Голос Яниса. Мне становится тяжело дышать. Это первое четкое и воспоминание, которое вернулось ко мне. Такое яркое, красивое, эмоциональное проклятие. «Спасибо, Олег». Раздается позади меня тот же голос. Резко прихожу в себя, отгоняя на вождение. Благодарю водителя, растерянно принимаю букет из его рук и ощущаю тяжесть не только цветов, но и нахлынувших воспоминаний. Пока стою, словно вкопанная, Янис проходит мимо и пожимает руку Олегу. Они обмениваются несколькими фразами, которые я не разбираю, поглощенные своими мыслями. Затем водитель уходит, и дверь закрывается с тихим щелчком. Янис стоит позади, но я чувствую, как он пристально следит за мной. Сердце сжимается в железные тиски. Я снова оказываюсь на шатком краю пропасти. Нужно, наверное, поблагодарить его за любимые цветы. Предлагает голос разума, призывая к вежливости и сдержанности. Она планировала выкинуть подарок в мусор и послать его к черту. ехидно напоминает дьяволенок, подстрекая к бездумным поступкам. Наверное, я так и стояла бы, метаясь из стороны в сторону, но громкий грохот, сопровождаемый звоном разбившегося стекла, разрывает напряженную тишину. Я вздрагиваю и быстро оборачиваюсь, смотрю в сторону гостиной и вижу лежащую на полу елку. А вокруг нее разбросаны разбитые игрушки, осколки которых блестят на ковре. Молодец, Артем. Отличная работа. Хорошо хоть мили не было рядом в этот момент, иначе она могла бы пострадать. Вот что бывает, когда подпускаешь прошлое слишком близко. Раздается тихий шепот Яниса прямо у моего уха, прямо как в недавно вспыхнувшем отрезке прошлого. Я делаю шаг вперед, отстраняясь от его близости и резко разворачиваясь к нему лицом. Получается, мне стоит прогнать отсюда и вас. Но «В отличие от него, я твое прошлое, настоящее и будущее». С уверенностью заявляет он, не отводя от меня своих изумрудных глаз. Возвращает меня к реальности и напоминает, почему я хотела выкинуть подарок и послать его куда подальше. «Сколько же у вас самомнение, Янис? Произношу я с неприкрытым отвращением, аж до тошноты. Ян, может, стоит успокоиться, сказать ему, что ты беременна, и просто спокойно обсудить все?» Голос разума бьет обухом по голове. «Но я тут же отгоняю эту идею, не факт, что он вообще имеет отношение к моему ребенку. Не верю, что я серьёзно могла связаться с этим напыщенным старым индюком. Взяв себя в руки и окончательно отрезвев, я протягиваю букет мужчине и со всей твёрдостью заявляю, а «Вам пора, и цветы заберите с собой». «И оставить тебя наедине с этим?» Удивленно уточняет, указав на елку: «Для начала я помогу её убрать и выкинуть, но потом выполню то, что мы планировали сделать вместе». Я смотрю на него с недоумением. Он достает телефон, быстро пролистывает что-то на экране и протягивает его мне, забрав из моих рук букет. На дисплее открыт чат с контактом «Ведьмочка». Я вижу переписку, в которой эта самая «Ведьмочка» присылает ему фотографию пышной ели, украшенной алыми бантами и розами. «Ведьмочка». Меня просто выводит из себя моя старая елка и игрушки. В этом году хочу купить все новое и украсить по-настоящему роскошно. Янис, я прилечу в декабре, и мы вместе все обновим. «Ведьмочка, ура, ура! А как насчет того, чтобы провести Новый год вместе?» «Янис, мне казалось, что это даже не подлежит обсуждению. Тебе осталось только выбрать место, где хочешь встретить его». «Ведьмочка, есть предложение?» «Янис, все зависит от твоих желаний». «Ведьмочка, у меня одно желание – провести его дома наедине с тобой». «Янис, значит, решено. Я прилечу в Москву». «Ведьмочка». Получается, украшаем елку и встречаем Новый год вместе? Янис. Да, идеальный план. Ведьмочка. Отправляю тебе миллион поцелуев. Янис. Люблю тебя. Любите меня? Вопрос с мешком срывается с моих губ. Поднимаю взгляд и внимательно смотрю на него, пытаюсь уловить в глазах Яниса ответ или хотя бы намек на него. Он смотрит на меня с нежностью и легкой грустью, но ничего не говорит, от чего мне становится зябко и дурно. Его сообщение с признанием становится заключительным. То, что ведьмочка – это я, нет сомнений, даже продолжать чтение я просто не в состоянии. Мне до сих пор сложно осознать, в каком жутком сне я нахожусь, что стою перед человеком, которого не помню, но с которым планировала провести любимый праздник. Я всегда отмечала его только в кругу семьи и близких мне людей. А это значит, я не стал для меня чем-то большим, чем просто интрижка. Это ломает мой мозг. Дверь в квартиру открывается, и, обернувшись, я вижу, как уже знакомый водитель заносит в квартиру огромную прямоугольную коробку. «Что это?» – спрашиваю Яниса. «Елка, давай сейчас просто сделаем то, что ты хотела. Выкинем старую елку и поставим новую. Я не хочу и не жду от тебя ничего другого». Внутри все переплетается – недоверие, любопытство, смятение. Но его мягкий тон подкупает. Или, возможно, переписка, которая только что прочла. А может быть, букет цветов, который он привез, или елка, или то, что за последние 30 минут рядом с ним я пережила целый вихрь эмоций. В любом случае, все это заставляет меня сдаться и принять его предложение.